Глава 29 Обычно я всегда знаю, что надеть. Все-таки я модель, и в моде разбираюсь. Иногда я специально одеваюсь смело и броско, чтобы показать: пышечки могут носить все, что им нравится. Я умею одеться так, чтобы подчеркнуть все свои достоинства и, по возможности, скрыть недостатки. Но в целом люди и так видят, что я полная. И никакие балахоны не скроют этого факта. Так что между подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки я всегда выбираю первое. Так или иначе, на это свидание я понятия не имела, что надеть. От чего то глупо волновалась, крутясь перед зеркалом. Все время в голове всплывал вопрос. Неужели он и правда был влюблен в меня? А сейчас? Неужели и сейчас влюблен? Просто в школе моей любимой одеждой были черные джинсы и растянутая толстовка. Что такое макияж я и вовсе не знала никогда не делала причесок расчесалась собрала волосы в пучок и готова но андрей был в меня влюблен даже когда я была такая обычная толстушка нелепый подросток закомплексованный к тому же благодаря ему между прочим ну и как так получилось что он влюбился в меня тот кто смеялся надо мной спрошу сегодня «Ну а что? Нечего терять уже. Главное, не подать виду, что я все вспомнила. Какое же счастье, что Андрей ничего не помнит. Иначе я бы не смогла смотреть ему в глаза». Я все-таки выбрала платье силуэта из нежно-розового сатина. Сделала свою любимую укладку с завивкой локонов, нанесла легкий макияж. Мне захотелось быть сегодня естественной, быть самой собой. Когда мы встретились, Андрей смотрел на меня так, ну, как обычно, с восхищением и теплом. Только теперь я это вижу. Я вообще успела неплохо так узнать его. И теперь все эмоции могу читать, как открытую книгу. «Наконец-то», — сказал он, когда мы сели за столик. «Ты настолько проголодался?» — усмехнулась я. «Наконец-то наше свидание», — пояснил он, глядя прямо мне в глаза. Я мечтал об этом. Мог бы хоть подождать, пока принесут салат, а уже после смущать меня. Не вредничай, Алина. Тепло улыбнулся Андрей. Лучше выбирай. Этот ресторан лучший. Лучший? Сегодня вечер пятницы, а тут кроме нас никого нет. Заметила я, оглядываясь по сторонам. Конечно, нет. Я очень хотел побыть с тобой наедине. Сначала я не поняла, а потом меня осенило. Постой, так ты арендовал весь ресторан? Именно. Выбирай. Кивнул на меню он. Поварам не терпится начать готовить только для нас. Ого! Не смогла сдержать удивления я. Ого! Это я увидела цены в меню. Для тебя все самое лучшее. Я смерила его взглядом, и он рассмеялся, качая головой. Все, я закончил смущать тебя, честно». «Хорошо». Мы сделали заказ, и довольный официант умчался его исполнять. Правда, мы его сильно удивили, отказавшись от алкоголя. Но мы ему сказали, что хотим запомнить все краски сегодняшнего вечера. Вскоре нам принесли салат. Покушать я люблю, так что сразу приступила к делу. «Это божественно!» — прокомментировала я. Я рад, что тебе нравится. Алина, мне вот очень интересно узнать, а как ты стала моделью? Не ожидал, да? Если честно, то нет. Ты всегда была умницей. Я думал, ты станешь учителем или, может, даже ученый. Мне захотелось показать, что и Толстушка может стать моделью. Ответила я. Знаешь, все эти фильмы, где главная героиня худеет и мир падает к ее ногам. Была дурнушка, стала красотка, и все благодаря похудению. А я вот не могла похудеть. И что мне теперь? Ставить крест на своей жизни? Так я подумала. Решила, что хочу быть главной героиней своей жизни и при этом оставаться собой. Получилось? Андрей смотрел на меня пару минут, прежде чем ответить. Скажу честно, я не думаю, что для меня что-то изменилось бы. Моделью бы ты стала или учёной? или еще кем-нибудь. Я бы встретил тебя, и...» Он запнулся. И был бы очень рад. Закончил Андрей как-то странно. «О, а вот и горячее». Я напряглась. Что он собирался сказать? «Андрей ведь не помнит ничего о той ночи». Я внимательно на него уставилась. Будто ответ можно прочитать на его лице. Но, увы. А тебя как занесло в управление холдингом? Мой отец всегда хотел передать мне дела. Меня к этому готовили с детства. Я получил соответствующее образование. На самом деле, моя история очень скучная, Алина. Просто живу по сценарию. Неа, покачала головой я. Будь это так, ты бы уже женился на какой-нибудь модели. Да, таков план. Выразительный взгляд на меня. Ты понял, что я имела в виду. На блондинке 90-60-90. Предпочитаю рыжих красоток и когда есть за что подержаться. Ужасно звучит. Поморщилась я со смехом. Ешь свою еду, Соколов, давай. Наш ужин прошел. Что ж, придется признать очевидное. Прошел он великолепно. Мне было с Андреем Соколовым легко. Легко смеяться, шутить, откровенничать. Мы с ним вспомнили школьные дни и даже посмеялись над ними. Обсудили фильмы, музыку. И хоть наши вкусы не совпали ни в чем, делиться впечатлениями оказалось очень увлекательно. Оказалось, что Андрей прекрасный слушатель. Ему и правда было интересно все, что волнует меня. Будто он хотел узнать меня. Не Алину модель, а ту девушку со странным музыкальным вкусом. Меня настоящую. Я в полной мере поняла, что Мила была права. Стоило мне расслабиться, как сегодняшний вечер превратился в свидание мечты. А Андрей? В мужчину мечты. Может, я и правда должна дать ему шанс? Нет, не так. Не должна. Но, ну, кажется, хочу. Пристегнулась? Уточнил Андрей, когда мы сели в машину. Ага. Заедем в аптеку? «У меня голова немного разболелась от живой музыки». «О, да, и у меня», — рассмеялся он. «Музыканты играли только для нас и так расстарались, что это был даже перебор. Я все боялась, что скрипач таки распилит свою скрипку пополам. Так он старался. В общем, обезболивающее не помешает. У меня появилась безумная идея. А не пригласить ли Андрея зайти ко мне?» Я как раз обдумывала эту мысль, когда он припарковался у ближайшей аптеки. «Ты сиди, я быстренько куплю», — сказала я и поспешила выбраться из машины. Иронично, что это была та же аптека, где я покупала тест для Милы. На этот раз я встала в очередь. Та двигалась медленно, и от скуки я принялась разглядывать витрины. И тут я увидела ее. Полочку со средствами женской гигиены. Увидела и остолбенела. «Девушка!» — окликнула меня аптекарша. «Я вас слушаю!» «Мне...» «Мне тест на беременность!» Пролепетала я не своим голосом. «Опять!» «Сейчас принесу!» Мне было абсолютно все равно на ироничность аптекарши, потому что я вдруг осознала что у меня все еще задержка у нас с андреем был секс а у меня задержка вот черт алина что- то ты долго я же вздрогнула когда услышала голос андрея совсем близко ты чего тут делаешь тебя долго не было вот я и подошел ваш тест на беременность раздалось из окошка оплата картой тест на беременность алина переспросил Соколов. «Так значит, ты тоже вспомнила?» «Тоже?» «В каком это смысле «тоже»?»